Припомним, что в этой победе семейного начала над родовым церковное законодательство только доканчивало дело начато еще в языческие времена другими влияниями, на которые я указывал прежде в лекциях 8 и 10.